другого объяснения похожее нет а теперь давайте пить и веселиться сегодня радостный день для всего перна а у меня ужасно пересохло в горле пожаловался мастер робинтон и бендонский арфис с готовностью подал ему стакан вина благодарю ахаран не знаю от жары или от волнения только я ощущаю невыносимую жажду Главный орфист сделал большой глоток, и у него вырвался вздох облегчения и удовольствия. Прекрасный бендонский сорт. И к тому же вино отлично выдержано. В нем чувствуется мягкость и зрелость. Он обвел взглядом выжидательно замолкших орфистов. А Харран как бы случайно прикрыл рукой печать на бурдюке. Робинтон отхлебнул еще один щедрый глоток. Хм. Теперь мне все окончательно ясно. Вино произведено десять оборотов назад. И еще могу сказать, — он поднял палец, — его родина — северо-западные склоны Верхнего Бендена. Охаран медленно убрал руку и продемонстрировал печати. Все убедились, что главный орфист, как всегда, оказался прав. «Никак не могу понять, как вы это делаете, мастер Робинтон!» Разочарованно протянула Харан, надеявшийся поставить мастера в тупик. «Он часто практикуется!» Поджав губы, неодобрительно произнесла Минолли. И общий смех заглушил негодующие протесты главного орфиста. Еще оставалось время, чтобы спокойно выпить стаканчик вина, пока многочисленные гости не исчерпали похвалы в адрес только что нашедших друг друга пар. Потом наставник юных всадников повел своих новых питомцев на озеро, где новорожденных будут кормить, купать и смазывать маслом. А гости, предвкушая знатное угощение, потянулись к накрытым столам. Орфисты, во главе с мастером Робинтоном, исполнили возвышенную балладу, восхвалявшую драконов и их славных всадников. После чего главный орфист присоединился к предводителям веера и гостящим у них лордам, А Харан вместе с Сибилом Менолли и Пьемуром стали по кругу обходить столы, где сидели родители новоиспеченных всадников, исполняя песни по их просьбам. Файры тоже спели несколько песен вместе с Менолли, но потом она отпустила, их объяснив, что им гораздо интереснее познакомиться с новорожденными драконами, чем петь для людей. Потом ее позвали из-за стола, где сидели орфисты из Битры, а остальным пришлось продолжить обход втроем пока она объясняла, как нужно учить Фаеров петь. По обычаю, арфисту за песню полагался бокал вина. Потягивая вино и переговариваясь, Сибил с Ахараном по очереди направляли застольную беседу на нужную тему. Неожиданное запечатление Мирим. Как и следовало ожидать, многих это весьма удивило, но большинство из тех, с кем довелось поговорить арфистам, не придавали событию особого значения. Все сходились на том, что мирим в конце концов, родом из Веера, и к тому же воспитанница брейки Она одна из первых запечатлела троих фаеров из складки, найденной на Южном. Так что ее неожиданный переход в ранг всадников можно было хоть как-то оправдать. Совсем другое дело Джексом, который должен оставаться лордом Руата. Пьемур заметил, что очень многих интересует здоровье Белого Дракончика. И несмотря на то, что все желали ему всяческих благ, в речах, тем не менее, явно проскальзывало удовлетворение от того, что он никогда не дорастет до настоящего дракона. Очевидно, так людям было легче смириться с тем, что Рут воспитывается в холде, а не в веере. В течение вечера разговор не раз касался вопроса нехватки земли. Многие юноши, подрастающие в цехах и холдах, останутся безземельными, когда станут взрослыми. В освоенных краях просто не осталось свободных мест. Нельзя ли заселить гористые склоны на самом севере материка? Или отдаленные области Крома и Плоскогорья? Пьемур отметил, что Набол, где как раз были необработанные земли, ни разу не упоминался. А как насчет заболоченных равнин Нижнего Бендена? Ведь нет сомнений, что такой сильный веер смог бы защитить новые холды. Время от времени Пьемур, который старался держаться в тени, слышал совершенно поразительные вещи и пытался в них разобраться. Большинство он отбрасывал как явные выдумки, но одна прочно засела в его отяжелевшей голове. Говорил лорд Атерел. Его собеседника Пьемур не знал, хотя, судя по легкому платью, он прибыл из южных областей Перна. «Мирон забирает больше, чем ему причитается!» А мы остаёмся с носом. И тут снова здорово. Какая-то девчонка запечатлела боевого дракона. А наши ребята ушли ни с чем. Ну и дела. С каждым разом Пьемуру становилось всё труднее подниматься с места и переходить к очередному столу. И вовсе не потому, что он пил вино. У него хватало ума воздержаться от такой глупости. Просто на него навалилась непонятная усталость. Хотелось хоть на миг уронить голову на стол и забыться. Холода промежутка он почти не почувствовал. Только помнил, что ему очень не понравилось, когда его насильно заставляли куда-то идти. Еще он помнил, что рядом с ним кто-то громко возмущался. Пожалуй, он даже мог бы побиться об заклад, что это была Сильвина, которая кого-то строго распекала. Мальчуган был очень благодарен, когда его, наконец, оставили в покое и позволили лечь. Чьи-то заботливые руки укрыли его меховым одеялом, и он с облегчением провалился в сон. Когда утром его разбудил колокол, он долго не мог сообразить, где находится. Пока было ясно одно – это не спальня учеников-барабанщика. Он лежал на тюфике, расстеленном прямо на полу. «На полу в комнате Сибила», – наконец понял он. Потому что одежда, которую он видел на подмастерье в течение двух последних дней, висела рядом на стуле, а его летные сапоги выглядывали из-под кровати. Одежда Пьемура, аккуратно сложенная поверх его собственных сапог, виднелась в ногах тюфика Колокол все не умолкал. И Пьемур, внезапно ощутив пустоту в желудке, торопливо оделся. А потом довольно долго плескался в тазу чтобы не дать повода кому-нибудь вроде Дерцана упрекнуть его в неряшливости. Покончив с умованием он поспешил в столовую. Только он спустился с лестницы, как в вестибюль зашли Клел с дружками. Переглянувшись с ними, Клел подошел к Пьемуру и грубо схватил его за руку. «Где ты шлялся два дня?» «А что, неужели вам пришлось попотеть над барабанами?» «Ничего, Дерцан тебе еще покажет!» Клел злорадно ухмыльнулся. «Ну-ка, скажи, Клел, что покажет ему Дерцан?» — спросила Миноли, неслышно подошедшая к ним сзади. «Он отсутствовал по делам цеха!» «Что-то он слишком часто сматывается по делам цеха!» С неожиданной злобой огрызнулся Клел. «И каждый раз вместе с тобой!» Услышав столь наглый ответ, Пьямур уже поднял было кулак, собираясь заехать прямо в ухмыляющуюся физиономию Клела. Но Миноль его опередила. Схватив шкалера за плечо, она сильно толкнула его к выходу. «За непочтительное отношение к подмастерью, посиди-ка на одной водичке!» прикрикнула она и, даже не удостоившись взглянуть в его сторону, обернулась к троим его приятелям, которые молча таращились на нее. — И вам обещаю то же самое, если вздумаете винить в этом Пьемура. — Вам ясно? Или мне придется доложить о случившемся мастеру о лодке? Разом присмиревшие ученики пробубнили, что им и так все понятно, и поспешили затеряться в толпе. — Похоже, Пьемур, тебе приходится несладко на барабанной вышке. — Ничего, пока справляюсь. — ответил мальчик, мечтая поскорее сквитаться с Клелом за нанесенную Миноле обиду. — Учти, ты тоже будешь посажен на водную диету, если я замечу на лице Клела хоть единую царапину. — Но он! Тут в вестибюль влетели Бонс, Тиммини и Бролли. И, увидев приятеля, так шумно заликовали, что Минолли, наградив его на прощание предупреждающим взглядом, направилась к своему столу. Мальчишки засыпали Пьемура вопросами, требуя немедленно рассказать им все, что он видел. Если бы он мог... Что касается Айгенской ярмарки, Пьемур рассказал им только то, что по его разумению им полагалось знать. То есть самые невинные вещи. Зато он подробнейшим образом изложил им всю историю о том, как мирим запечатлела зеленого дракона. В самых общих чертах это событие уже стало известно в цехе. И Пьемур так много раз выслушал общепринятую версию, что был уверен, он не нарушит никакой тайны. Но даже лучшим друзьям он предпочел обставить дело так, будто попал на рождение исключительно по счастливому стечению обстоятельств. но какой всадник стал бы терять время, чтобы отвозить какого-то школера в Форт-Холл, когда все спешили на рождение? Вот и пришлось мне лететь с остальными. Да будет врать, Пьемур! — сердит оборвал его Бролли. — Все равно я никогда не поверю, что ты от радости не прыгал выше головы. — Не буду спорить. Конечно, я обрадовался. Просто мне здорово повезло, что я в нужный момент оказался в Айгене на ярмарке. Иначе целый день бы чистил сигнальные барабаны. — Скажи, Пьемур, а ты ладишь с Клелом и дружками? — спросил Ранли. — Конечно, а что? Как можно равнодушнее спросил Пьемур. «Да нет, ничего. Просто обычно они не больно разговорчивы. А вчера вдруг вздумали о тебе расспрашивать. Да еще так странно». В голосе Ранли слышалась явная тревога. Да и остальные, судя по выражениям лиц, тоже были озабочены. «Знаешь, Пьемур, с тех пор, как твой голос стал меняться, тебя и самого как будто подменили». Смущенно покраснев, заметил Тиммини. Пьямур небрежно фыркнул, но сразу улыбнулся. Уж больно сконфуженный вид был у приятеля. «Что тут удивительного, Тим? Ведь я сам тоже меняюсь вместе с голосом». «Я вовсе не это имел в виду». Тиммини замялся и посмотрел на друзей, ища у них поддержки. Ему было трудно выразить то, что не давало покоя им всем. В этот момент поднялся дежурный подмастерье и стал зачитывать список назначений, так что школерам пришлось прервать разговор. Пьемур затаил дыхание, надеясь, что Минолли не доведет до общего сведения проступок Клела, и почувствовал явное облегчение, когда убедился, что не ошибся. От него и так одни неприятности. Меньше всего Пьемура волновало то, что Клел остался голодным. К тому же он видел, как остальные трое припрятали хлеб, фрукты и толстый кусок мяса, чтобы потом передать приятелю. Когда группы разошлись по своим делам, Пьямур отправился на барабанную вышку, гадая, что его там ожидает. Он ничуть не удивился, когда увидел, что барабаны так и остались нечищенными. Не застало его врасплох и ворчание Дерцана. Какой из него выйдет барабанщик, если он то и дело куда-то исчезает? Был он готов и к тому, что не услышал от Дерцана ни единой похвалы, после того, как без сучка, без задоринки оторабанил все сигналы, которые тот ему задавал. Но к чему Пьемур был совершенно не готов, так это к тому, в каком состоянии он обнаружил свои вещи. Мальчик насторожился, как только вошел в спальню учеников. Несмотря на открытые окна, В маленькой комнате воняло, как в отхожем месте. А когда он открыл свой сундучок, чтобы достать чистую одежду, ему стало ясно, откуда идет отвратительный запах. Он обернулся в бессильной ярости, надеясь, что это все, но, проведя рукой по меховому одеялу, обнаружил, что оно подозрительно сырое. «Это еще что такое?» В комнату, зажимая пальцами нос, вошел дерцант. Пьямур молча развернул изгаженную одежду и приподнял покрывало так, чтобы свет упал на мокрое пятно. Дерцан взглянул и помрачнел еще больше. Пьямур так и не понял, что сильнее разозлило подмастерье. То, что его неожиданно долгое отсутствие только усугубило и без того мерзкую шутку. Или, что придется признать очевидный факт, соседи по комнате изводят Пьямура. «Можешь вместо обычных обязанностей привести в порядок свои вещи», — сказал Терцан. «Да не забудь захватить ароматную свечку, чтобы избавиться от вони!» «И как они только здесь спали!» Подождав, пока Пьемур вынесет из комнаты вещи, он в сердцах так хлопнул дверью, что дежурный подмастерья прибежал взглянуть, что случилось. Поскольку все разбрелись по своим делам, Пьемуру удалось незаметно пробраться в прачечное. Он был так взбешен, что не мог бы поручиться за себя обратить к нему кто-нибудь даже с самым невинным вопросом. Он бросил одеяло в чан с теплой водой, и пока оно медленно тонуло, высыпал сверху не меньше, чем полкувшина душистого мыльного песка. Потом с тяжелым вздохом принялся за одежду. Пусть только на его новеньких вещах останутся пятна. Он готов хоть целый месяц просидеть на одной воде. Только бы отплатить обидчикам так, чтобы они вовек не забыли. «Что ты здесь делаешь, Пьемур? Да еще в такой час!» Поинтересовалась с порога Сильвина, привлеченная плеском воды и его сердитым сопением. «Я!» Он выкрикнул это с такой яростью, что Сильвина не замедлила войти. «Ничего особенного! Просто мои товарищи сыграли со мной грязную шутку!» Женщина внимательно взглянула на паренька. Она уже поняла по запаху, в чем заключалась так называемая шутка. «И у них были на это причины?» Пьемур мгновенно решил, что Сильвина – одна из немногих в цехе, кому он может довериться. Она всегда нутром чуяла, когда он придуривается. Значит, должна понять, что теперь в дураках остался он сам. Ему было просто необходимо излить кому-нибудь душу это последняя пакость учеников, погубившая его новую одежду, а ведь она была такая красивая, огорчила его гораздо больше, чем ему показалось в первый момент. Ведь он так гордился новыми нарядами и даже не успел их запачкать. И то, что их так безжалостно изгадили, ранило его еще больше, чем несправедливое обвинение в болтливости. «Все дело в том, что я бываю на ярмарках и запечатлениях сквозь зубы проговорил пьемор еще я допустил одну ошибку слишком быстро и слишком хорошо запомнил барабанные сигналы сильвина долго смотрела на мальчика слегка прищурясь и склонив голову набок потом шагнула вперед и забрав у него мешалку для белья ловко поддела намокшее одеяло они как пить дать ожидали что ты вернешься сразу после ярмарки. Женщина прыснула, и, перевернув шкуру мехом вниз, широко улыбнулась Пьемуру. «Представляешь, им пришлось две ночи терпеть вонищу, которую они сами же и устроили!» Сельвина расхохоталась. Да так заразительно, что Пьемур ощутил, как ему сразу полегчало. И он даже сумел улыбнуться в ответ. «Это все клел. Наверняка он задумал эту пакость. Будь с ним поосторожнее, Пьемур!» он способен на любую низость неожиданно сильвина вздохнула ну да ладно ты у них долго не задержишься зато выучишь барабанные сигналы это тебе не повредит даже может пригодиться в один прекрасный день она со значением взглянула на мальчика я говорю тебе это потому что знаю ты умеешь держать язык за зубами а теперь давай ка выжмем да посмотрим что у нас с тобой получилось Сильвина помогла ему управиться со стиркой, расспрашивая о рождении и о том, как Мерим неожиданно запечатлела зеленого дракона. А как ему понравился айгенский климат? Постепенно Пьемур повеселел. Наконец-то удалось поговорить с кем-то по душам. К тому же помощь Сильвины пришлась как нельзя кстати. Один он провозился бы гораздо дольше. Сильвина сказала, что до вечера все равно ничего не высохнет, и выдала ему другое одеяло и смену одежды. «Достаточно поношенной, чтобы не вызвать ничьей зависти. «Да не забудь посетовать, что я тебя чуть на части не разорвала за то, что ты испортил новую одежду и уделал меховое одеяло!» Подмигнув, сказала она на прощание. С полпути Пьемуру пришлось вернуться за душистой свечкой, и он коротко снёс громкое ворчание Сельвины на глазах у всей кухонной прислуги. После Пьемур пришёл к выводу. Не обрати тогда Дерцан внимания на выходку шкалеров, вся история могла бы постепенно забыться. Но Дерцан устроил им суровый разнос в присутствии подмастерьев и посадил всю четверку на воду на три дня. Душистая свечка развеяла мерзкий запах, но ничто уже не могло развеять ненависть и его дружков к пьемуру. Можно подумать, что Дерцан нарочно вознамерился лишить его любой возможности поладить с соседями по комнате. Хотя он и старался держаться от них подальше, ему то и дело наступали на ноги, больно толкали в бок локтями или барабанными палочками. Три ночи подряд одеяло оказывалось зашитым, а одежда так часто попадала в водосток, что Пьемур был вынужден попросить Бролли приспособить к сундучку замок, который мог открыть только он сам. И хотя школерам не полагалось запирать свои вещи, Дерцан сделал вид, что не заметил этого нововведения. Пьемур даже научился находить своеобразное удовольствие в том, чтобы не обращать внимания на все проделки учеников, холодно глядя на их мелкие пакости свысока. Он проводил почти все время за изучением барабанных сигналов и даже засыпая барабанил пальцами по одеялу, стараясь запомнить темп и ритм наиболее сложных ритмических сочетаний. Он отлично знал, что остальные мрачно следят за ним, но ничего не могут поделать. К несчастью, холодность, которую он на себя напустил, чтобы противостоять их нападкам, стала сказываться и на отношениях со старыми друзьями. Бонс и Бролли вслух сетовали, что он изменился. А Тиммини наблюдал за ним печальными глазами, как будто он сам был отчасти виноват в том, что происходит с приятелем. Напрасно пьемур отшучивался, уверяя друзей, что совершенно доволен жизнью. «Ты можешь говорить что угодно!» — заявил как-то верный Бонс. — Но я все равно уверен, эти типы с барабанной вышки не дают тебе прохода. И если клел... — При чем тут клел? Так свирепо огрызнулся Пьемур, что Бонс даже отшатнулся от неожиданности. — Как раз об этом я и говорил, Пьемур, — заявил Бролли, которого было не так-то легко испугать. Как-никак они дружили уже пять оборотов, и он все еще был на голову выше Пьемура. Ты стал сам не свой. И не надо песен о том, что ты меняешься вместе с голосом. Как раз с голосом у тебя все в порядке. Он вот уже несколько дней как не срывается. Пимур удивленно заморгал. Сам он не замечал за собой такой приятной перемены. Но все равно ничего не попишешь. Тельгин уже утвержден на роль. А потом было бы странно, если бы женскую партию исполнял баритон. Подытожил Бролли. «Как баритон?» От удивления голос у Пьемура снова сорвался. Увидев написанное на лицах друзей разочарования мальчик расхохотался. «Видите? Еще бабушка надвое сказала. Может баритон, а может и тенор». «Наконец-то я вижу прежнего Пьемура!» – радостно воскликнул Бонс. Поскольку у себя на барабанной вышке пьемур был постоянно занят, ему легко удалось выбросить из головы стремительно надвигающийся праздник у лорда Гроха, на котором должна была впервые прозвучать новая музыка мастера Домиса. Миновало уже две недели после бендонского рождения, и поглощенный своими заботами, он не особо обращал внимание на то, что происходит вокруг. Но сейчас, когда друзья напомнили ему о близящемся празднике, он вдруг понял. Хочешь, не хочешь, а придется на нем присутствовать. Хотя в день представления он гораздо охотнее оказался бы вдали от Форт Холда. И тут ему пришло в голову, что Сибилл и миноли уже давно никуда не брали его с собой. пьемор продолжал смеяться и шутить с друзьями, как будто ничего не случилось. Но вернувшись на барабанную вышку, он во время вечернего дежурства крепко призадумался. Уж не сделал ли он что-то не так в Бендоне или Холди Айген? Или несносная болтовня Дерцана как-то повлияла на мнение Минолли? Кстати, он припомнил, что давно уже не видел Сибила. На следующее утро, помогая девушке кормить фаеров, он спросил ее о подмастерье. «Между нами», – тихо проговорила она, убедившись, что Кама поглощен кормлением ненасытной тетушки первой. «Он сейчас в горах». — Должен вернуться сегодня ночью. — Да ты не волнуйся, Пьемур, — добавила она с улыбкой. — Мы про тебя не забыли, — минули испытывающий взглянула на мальчика. — Ведь ты не волнуешься, правда? — Я? Вот еще, с какой стати? — он небрежно фыркнул. — Что мне? Больше делать нечего? — За это время я выучил столько сигналов, сколько этим придуркам вовсе не осилить. Меняль рассмеялась. Тота. -то. Так ты больше похож на себя. Значит, с мастером молотки ты хорошо ладишь? Я? Ну, разумеется. Пьемур ничуть не погрешил против правды. Он прекрасно ладил с мастером молотки, потому что почти не встречался с ним. А тот грубиян клел, больше к тебе не пристает?» Послушай, Миноль, С расстановкой произнес мальчик. «Я пьемур, и никто ко мне не пристает. С чего это ты взяла?» Он старался говорить как можно тверже. «Да нет, просто я подумала...» «Ну ладно, ладно», — чуть виновато улыбнулась девушка. «Я нисколько не сомневаюсь, что ты сам сумеешь за себя постоять». Они продолжали молча кормить фаеров. Пьемуру страшно хотелось рассказать Минолле, как на самом деле обстоят дела на барабанной вышке. Только что от этого изменится? Единственное, что она сможет сделать, так это поговорить с Дерцаном. Но он все равно никогда не изменит своего мнения о Пьемуре. А если она попросит Дерцана наказать учеников за их дурацкую выходку, от этого тоже никакой пользы не будет. Пьемур отлично осознавал. Его слава первого озорняка и выдумщика обернулась против него именно теперь, когда он меньше всего этого ожидал. А главное, совершенно не заслужил. Но винить некого, разве что самого себя. Так что придется это проглотить. В конце концов, как только его голос установится, он навсегда распрощается с барабанной вышкой. Ничего, он потерпит. Тем более, что скоро Сибил Сминоли снова возьмут его с собой на ярмарку.